Глава 53. Лера. «Лер, но это уже ни в какие ворота!» Вася вскидывает брови, выразительно глядя на меня сверху вниз. «Ты же понимаешь, что тебе нельзя выходить за него замуж!» Слова подруги отзываются болью под ребрами. Чёртово платье не даёт свободно дышать. «Помогите!» — шепчу, чувствуя дикое головокружение. «Помогите мне его расстегнуть!» «Сейчас, сейчас!» Леся суетится сзади, дёргает за атласные ленты и ослабляет корсет. Наконец, получается сделать вдох полной грудью. Как же хорошо. Несколько секунд я позволяю себе просто наслаждаться свободой. Представляю, что я сейчас не тут, а где-то очень-очень далеко. Далеко от предателя отца, далеко от всех проблем и этого фарса, что почему-то называется свободой. «Ты не должна этого делать, Лера. Ты испортишь себе жизнь». «А вдруг у вас будет ребёнок? Как ты себе это представляешь?» Вася ходит зад-вперёд по небольшой комнатке, заламывая руки. Подруга выглядит очень расстроенной и постоянно теребит своё обручальное кольцо на безымянном пальце. Совсем скоро, под Новый год, должна состояться её свадьба с человеком, которого она очень любит. Сперва у них с Владом были жуткие ссоры и разногласия, Если честно, мы даже слежку за ним устраивали, подозревали в ужасных вещах, но в итоге всё оказалось не тем, что кажется. Может, у меня с Ярославом тоже так будет? Может, он просто боится моего отца? Или тот ему чем-то пригрозил, поэтому Яра решил со мной расстаться? Глазам подкатывают слёзы. Я совершенно раздавлена, разбита. Не представляю, что делать. Вот только в одном я становлюсь всё более уверена с каждой секундой, Моей свадьбе с Максом не бывать. Нет, я не допущу этого позора. Лучше умру, но да, не скажу. Пусть отец изобьёт меня, пусть что хочет, сделает, но замуж сегодня я точно не выйду. «Девочки, что же мне делать?» — шепчу срывающимся голосом. «Что-что?» — поднимает брови Леся. «Просто выйди к гостям и скажи, что всё отменяется». Внутри всё болезненно сжимается. Я представляю, что устроит отец после того, как гости разойдутся. Боже, он так на меня смотрел, мороз по коже. Я его боюсь, шепчу, опуская взгляд. Кого? Жениха? Переспрашивает Вася. Нет, мотаю головой. Отца, я же рассказывала вам, что он за человек. Но вы не знаете, насколько он опасен, он... Вздыхаю. «Он может сделать что-то плохое!» «Лер!» — девочки дружно выдыхают. «Ты же не хочешь сказать, что он поднимает на тебя руку!» От этого прямого вопроса на меня накатывает жар. Щеки пылают. Я отворачиваюсь. Сама не знаю почему, но мне жутко стыдно. Несмотря на то, что я ничего плохого не сделала, Я никогда никому не могла признаться в том, что наши с отцом отношения построены на страхе и унижении. Я всю жизнь боялась его, мечтала, что однажды смогу вырваться из его дома, смогу жить по своим правилам без оглядки на его мнение, без страха быть пойманной. Но я не была настолько смелой, чтобы вырваться. Не была. Наверное, я тоже виновата. Наверное, веди я себя как-то иначе, Он бы не посмел». «Лера, солнышко!» Леся понимает меня без слов и просто обнимает, тоже принимаясь плакать. Знаю, что ее отец тоже поступал с ней не лучшим образом. Но у подруги хватило сил вырваться из оков своей семьи. Она смогла и теперь живет так, как хочется ей, без оглядки на мнения окружающих. Быть может, я тоже смогу так? «Мне так жаль», – Вася гладит меня по голове. «Но, девочки, сейчас нам нельзя раскисать. Если твой отец такой засранец, значит, он тебя тоже недостоин И значит, жалеть мы его не будем». Она внезапно расправляет плечи и подмигивает мне. «Ты на что-то намекаешь?» Леся утирает слезы. «О, да!» Вася торжествующе усмехается. «Сейчас очень подходящий момент для того, чтобы ты, детка...» Она смотрит на меня. «Начала новую жизнь» и мы с Леськой тебе в этом поможем». «Но как?» неверяще смотрю на подругу. «Ты сбежишь со свадьбы?» безапелляционно заявляет она. «Эм...» По позвоночнику от одной только мысли о таком сумасбродстве пробегает холод. «Даже не знаю, как это...» «У нас с есть трое мужчин, которые ждут нас там, в зале. Ты больше не одна. Нас шестеро, и мы тебе поможем». Вася достает телефон и набирает чей-то номер. «Любимый, у нас тут небольшие проблемы». «А? Нет, со мной все в порядке. Это у Леры». «В общем, сложность с женихом. Свадьба отменяется». «Что? Нет. Это не гормоны беременных. Я не сошла с ума. У меня есть план. Бери Ника и Андрея. Идуйте к нам. Возьми из машины мой пакет с вещами. Лере нужно будет переодеться». Вася отключается, и я ошеломленно смотрю на подругу, прикрыв рот ладонью. «Да уж, беременность явно изменила ее. Я никогда еще не видела Васю такой отчаянной». «Девочки», — приподнимаясь с дивана, — «я даже не знаю. Вдруг отец что-то сделает вам? Вдруг он поймет, что это вы мне помогли?» «Ничего не поймет», — усмехается Вася, — «у меня есть план». Мы устроим тут такой скандал, что про тебя все на время забудут. Только нужно сделать все быстро, чтобы успеть. Ты можешь пока поехать к нам и переждать бурю там». «Нет», — мотаю головой. «Мне нужно забрать из дома загранпаспорт. Вся охрана и прислуга уехали на свадьбу. Дома почти никого. Я знаю, как пробраться незамеченной. Заберу вещи из-за грана, потом...» «Сбежишь из страны?» — улыбается Леся. «Да». Киваю. Другого варианта нет. На самом деле я кривлю душой. Сперва я заеду к Яру. Прежде чем навсегда порвать с прошлым, я хочу посмотреть ему в глаза. Хочу, чтобы он сказал мне всё, как есть. Сказал, что не любит. И что ему на меня плевать. Тогда, возможно, мне будет проще забыть его и начать новую жизнь. От этой мысли в сердце словно шипы вонзают. Мотаю головой, стараясь засунуть свои переживания куда подальше. Сейчас мне некогда думать о своей неудачной любви. Сейчас я должна быть полностью сосредоточена на том, как сбежать из-под всевидящего ока собственного отца».